«То есть?» — спросил я хладнокровно. «Нашёл и записал. Сейчас, пожалуй, не вспомню, где эта запись», — сказал он, окидывая взглядом вертящуюся этажерку со множеством папок и свёрнутых трубок бумаги. «В общем, примерно так. В прежнее время, когда ещё отец отца жил, в род Яптунгай пришёл человек, который назвался матросом со зверобойной шхуны, погибшей во льдах Карского моря. Этот матрос рассказал, что десять человек спаслись и перезимовали на каком-то острове к северу от Таймыра. Потом пошли на землю, но дорогой очень шибко помирать стали. А он на одном месте помирать не захотел. Вперёд пошёл. И вот добрался до стойбища Яптунгай. А имени его не сохранилось? Нет. Он скоро умер. У меня записано «Пришёл, говорил, жить буду». Окончил говорить, умер. Карта Ненецкого округа с куском Карского моря висела в кабинете Литкова. Я нашёл привычный маршрут к Русским островам, к мысу стерлигова к устью Пясины. «А в каком районе кочует -ка, рот Яптунгай?» Литков указал. Но ещё прежде, чем он указал, я нашёл глазами и точно отметил северную границу района. Это был матрос со Святой марии «Вы думаете?» А вот сосчитаем. По его словам, со шхуны спаслось десять человек. Да, десять. Со штурманом Климовым ушло тринадцать. На шхуне оставалось двенадцать. Из них двое, механик ТИС и матрос Скачков, погибли в первый год дрейфа. Остается десять. Но дело даже не в этом. Я и прежде мог с точностью до полуградуса указать путь, которым они прошли. Но мне было неясно, удалось ли им добраться до Пясины. А теперь... «Теперь ясно». Я указал точку. Точку, где находились остатки экспедиции капитана татарину если они еще находились где-нибудь на земле. «Дорогая Анна Степановна, это страшное свинство, что я так засиделся с Литковым», — сказал я, заехав к Ане Степановне ночью и найдя ее поджидающей меня за накрытым столом. «Но надо ехать. Только расцелую вас, и да Мы обнялись. «Когда вы вернётесь?» «Кто знает. Может быть, завтра, а может быть, никогда». «Никогда — это слово страшное. Я его знаю», — сказала она, вздохнув, и перекрестила меня. «И вы не говорите его. Вернётесь, и будете счастливы. И мы, старики, ещё погреемся подле вашего счастья». Поздней ночью. О том, что была поздняя ночь, можно было догадаться, лишь взглянув на часы. Мы стартовали из-за полярия. Красноватое солнце высоко стояло на небе. Как дым огромного локомотива бежали, быстро нарастая пушистые облака. Думал ли я, что наступает день, которого я ждал всю мою жизнь? Нет. Экипаж без меня проверял моторы, и я беспокоился, основательно ли была сделана эта проверка.